Глава 31. Таможня дает добро. Первые корабли мы увидели у острова через два дня. Направлялись они вверх по Воксе в сторону Ладоги, однако отправлять с ними миссию к кольборду я не стал потому что это оказались свеи кораблики у них были торговые однако качественной постройки и весьма серьезные с виду и люди на их палубах тоже выглядели основательно бывалые вооруженные до зубов и заметно превосходившие мой хирт по численности и как в таких условиях брать с них мы то тем более что глава торговой флотилии первым делом предъявил медвежонку, встретившему гостей на пристани, пергамент с печатью «Конунга всех свеев» Эрика Эймундсена. Возможно, имя Эрикова папы произносится как «Анунсен». И на документе всем посредством рун и выразительного рисунка сообщалось «Груз купца по имени Биргер Дьютифри» для всех представителей Эрика Конунга». Купец был не в курсе, что власть на таможне сменилась. В противном случае его люди, да и он сам, не вели бы себя так беспечно. Если бы в наши планы входил захват его кноров скорее всего, это бы удалось. Но далеко не бескровно. Так что это был не наш вариант. Во-первых, я не собирался терять людей. Во-вторых, я не планировал жить разбоем. Лучше мирно состригать по кусочку шерсти с каждой проходящей, вернее проплывающей овцы, чем зарезать пару животин и со всех ног удирать от разъяренных пастухов. Большинство возможных вариантов мы с медвежонком уже обсудили, и по каждому был разработан конкретный тактический план с распределением ролей и четким порядком действий. Был таковой и на нынешний случай. Он проходил под условным названием «блеф и понты». Нашему крохотному по государственным масштабам гарнизону Было вполне по силам защищать крепость от втрое превосходящего противника. Однако, если мы хотели что-то заработать, то отсиживаться на макушке островной горки не вариант. Нам надлежало внушать уважение двигающимся по водному маршруту торговцам. Для этого следовало обозначить правильную позицию – позицию силы. Это можно сделать, если за тобой стоит кто-то большой и страшный. например Ты являешься представителем могучего конунга, который может достаточно быстро нарисоваться за твоей спиной и прикрыть щитами внушительного хирда, а еще лучше наведаться к твоему обидчику домой и сыграть в славную игру «Викинги спасают от пожара женщин, детей и ценные вещи». Но если ты сам по себе и на твоей стороне лишь три десятка бойцов, то попытка мытарить флот из нескольких купеческих судов с пятью-шестью дюжинами головорезов вызовет у последних в лучшем случае удивление, а в худшем – острое желание настучать наглецам под дерзким головенком. Вот почему мой братец не стал сходу огорчать доброго торговца, охрана которого минимум в два раза превосходила нас числом заявлениями типа «власть переменилась, деньги на бочку». Напротив! Он очень любезно пригласил почтенного Биргера и его наиболее уважаемых спутников в гости, наверх, в крепость, выпить и закусить за счет заведения. Биргер уже успел оглядеться и оценить мирную картину из пяти готовых к плаванию кораблей и шестого, который выволокли на мелководье и как раз готовили к телеванию. Готовили по-настоящему, однако начали процесс как раз, когда на воде появились гости. Мирная картина дополнялась маленьким рынком, на котором торговые гости могли приобрести свежие продукты и всякую дорожную мелочь. Глава каравана поглядел на медвежонка, на пару качественно прикинутых бойцов, братьев Крумесонов, еще троих бойцов попроще, расположившихся неподалеку, как раз у рынка, Потом, очень внимательно и явно пытаясь что-то припомнить, на большой дракар, отнятый нами у Бьерна Красное Копье. Однако подвоха Биргер не заподозрил и во всеуслышание дал свое добро на высадку и приготовление обеда. Место для подобных пикников располагалось неподалеку от причала. Здесь же можно было недорого прикупить дровишки, взять в аренду или на совсем... Большие котлы и вертела из сырого дерева, на которых можно было приготовить купленного здесь же поросенка. Или зайца, если кто-то предпочитал дичь домашнему мясу. Сам Биргер питаться здесь на берегу не собирался. Его ведь пригласили пожрать на халяву. И он повелся. Прихватил с собой двух наиболее уважаемых спутников, которыми по странному совпадению оказались два его взрослых сына и следом за Свардхевде двинулся наверх крепости, где его с подобающим уважением весь в дорогой броне и золотых цацках встретил лично я и самым вежливым образом пригласил в большой дом откушать, выпить и поговорить о делах насущных. И уже там, у накрытого стола, я пояснил купцу, что таможенный пост, а равные прилегающие к нему кириальские территории, сменили юрисдикцию, и теперь ими рулю я, Ярл, Ульфсвитти и Селунда. И мои люди, по странному стечению обстоятельств, оказавшиеся здесь же в доме, поддержали это заявление бодрыми возгласами. Выглядели же мои бойцы сейчас весьма и весьма достойно, потому что теперь даже дрэнги у меня щеголяли в броне, которая не у всякого Хускарла имеется, и оружие тоже соответствовало. В общем, правильные такие удачливые викинги. Почтенный Биргер слабо напрягся. Что делают правильные викинги, которым удается захватить торговца? Правильно, грабят и убивают. Последнее можно отменить, если предложить викингам что-то интересное, например, выкуп. Биргер-мужик, несомненно, тертый. Все это осознал вмиг. Лицо, однако, держал неплохо. А вот сыновья его, тинейджеры, владели собой похуже. Тот, что постарше, ровесник моего вихарька, побледнел и чуток попятился. Тот, что помладше, отрок лет четырнадцати примерно, набычился и даже рукоять тесака потрогал. Просто потрогал, не более, потому что на одно плечо ему легла рука отца, а на второе — лапа тюрмира. Паренек оглянулся и внял. моё только на одном корабле», — поспешно сообщил Биргер. «На остальных...» «Не бойся, купец. Мягко, почти ласково», — перебил его я, вертя на запястье браслет в виде толстенького золотого конька с изумрудными глазками. «Мы тебя не убьем и не ограбим. Мы не разбойники, а новые хозяева этих земель, и пришли мы надолго». Так что никто не помешает тебе ходить вверх-вниз по реке. А если помешает, скажи мне, и я накажу твоего обидчика. Ну да, три раза накажу. Того, с кем не совладают экипажи кораблей, превосходящие мою дружину минимум вдвое. Я, Ульф Свитти, яру из Селунда, повторил я с упором на последнее слово. Я не граблю тех, кто со мной дружен. Слово «Селунд» было купцу знакомо и он знал, кто там конунгствует. Так что его следующий вопрос я предвидел. Биргер, со всей аккуратностью человека, в чье брюшко вот-вот упрется меч, осведомился, вольный ли я человек или полномочный представитель чрезвычайно уважаемого и обласканного удачей рогнара Конунга. «Не то и не другое», — сообщил я уважаемому купцу. «С рогнаром я, понятно, знаком в хороших отношениях, Поскольку мой главный земельный надел, вполне можно допустить, что я и там, Ярл, располагается именно на Селунде. Но в последний поход ходил вместе с его сыном, Ивором Бескостным, который, собственно, и является моим нынешним покровителем. Замечу, не соврал ни слова. Более того, поглядев на реакцию почтенного купца, решил, что надо бы указать медвежонку, чтобы занес кусочек от нашего пирога Ивору Рагнарсону. За крышу, так сказать. На выручку он к нам вряд ли придет, если запахнет паленым, но сам факт такой дружбы уже производит правильное впечатление на собеседников». Купец немного поразмыслил, потом очень деликатно осведомился, что случилось с прежним держателем крепости Геллиром Хердингом. «Он умер», — ответил я, не вдаваясь в подробности. После чего наш гость еще более деликатно поинтересовался Не был ли тот прекрасный дракар, который он видел у причала, собственностью ярла бьорна Асбьернсена по прозвищу Красное Копье? «Был», — охотно подтвердил я, — «и это действительно очень хороший дракар, чему я и мои друзья, жест в сторону медвежонка сотоварищи, очень рады, потому что теперь это наш дракар». А его прежний хозяин, бьорн Ярл, к сожалению, не сумел правильно разобраться, кто его враги, а с кем лучше поддерживать дружбу. Потому вышеназванный Ярл покинул пределы Мидгарда. Еще вопросы есть? Больше вопросов не было. Господин Биргер сделал из сказанного напрашивающийся вывод. Нам удалось навалять сразу обоим, и чернозубому, и красному копью затем он быстренько, как и положено хорошему торговцу, подсчитал в уме и сделал вывод, что под моим началом как минимум сотни три хиртбанов. Собственно, количество кораблей острова вполне соответствовало этой внушительной силе. Произведя сие расчеты, Гербергер сделал вполне разумный вывод «Со мной значительно лучше дружить, чем бычить и гнуть пальцы». Ведь если мы не договоримся... «Отважный купец вполне может отправиться вслед за вышеназванными господами, а его флот вместе со всем содержимым станет моим флотом». Будучи человеком разумным и сообразительным, Биргер не стал качать права, а поинтересовался, какой именно взнос в развитие экономики региона я от него ожидаю. Мне было известно от братьев Крумесенов, что стандартная таможенная пошлина варьировалась от 2 до 5% стоимости груза по рыночным ценам Бирки. Учитывая, что Биргер был первым нашим клиентом, повел себя правильно, и корабли его были весьма вместительны, я решил взять с него минимум. Биргер возражать не стал, он ожидал худшего. Тем более, что товары, которые он вез, в Бирке стоили меньше, чем в Гордарике. В противном случае, зачем их было куда-то везти? К тому же он был опытным торговцем, а значит, делиться с теми, на чьей стороне сила, для него обычное дело. Все подобные издержки учитывались в цене товара. В общем, за стол мы сели почти друзьями и покушали весьма плотно, обменявшись в процессе кое-какой полезной информации о мировом рынке, о ценах на меха и железо Железо в числе прочих грузов Бергер вез на продажу, а Меха, напротив, рассчитывал купить. У меня было искушение предложить ему часть нашего металла, особенно того, что в изделиях, но я не стал делать этого без предварительного согласования с медвежонком. И правильно, потому что братец торговать со свейским купцом не собирался. Сказал, у нас есть корабли а, следовательно, возможность работать с производителями и потребителями напрямую. И нефиг переплачивать. Хотя кое-что я у господина бергера все-таки принабрел. Шесть боевых луков, превосходного по меркам качества Я не забыл о просьбе бури. Луки пошли в зачет общей пошлины. Остальное я взял натурой, зипами для кораблей. Зип – запасное имущество и принадлежности. Это были вещи не на продажу, но Биргера такой вариант устроил. Лучше, чем отдавать товаром которые он рассчитывал продать в разы дороже. В общем, расстались мы друзьями. Ну, почти друзьями. И я даже рискнул дать ему совет. Если Ладожский вдруг проявит чрезмерный аппетит, не потакать. Ладожским соправителям, сказал я, удалось разбить Вадимира Конунга и забрать его имущество. Однако победа далась им непросто потому бойцов у них нынче немного, и разбросаны они по большой территории, а денег, напротив, в избытке. По моим прикидкам, в распоряжении биргера не меньше пятидесяти бойцов. «Шестьдесят семь моих людей носят мечи», с гордостью сообщил купец. «Настоящий хирт! Мы знаем, куда идем!» Богатенький, на этот биргер, если вооружил такую прорву народа. Сдается мне... Он из тех, кто платит только тогда, когда не может отнять. Шестьдесят семь северян — это не пара сотен лесовиков. Это куда круче. Так что если Рюрик с гостомыслом не озаботились охраной своей вотчины, то как бы ее снова не ограбили. Биргер, конечно, мирный купец, но все же биргер. А его мирность ровно до того момента, пока торговый партнер способен за себя постоять. А в противном случае происходит то самое волшебство, о котором я когда-то рассказывал варяжским отрокам. На свет появляются 67 волшебных мечей, и чужое превращается в свое.